Глава 26. Я моргнул, и внутри будто что-то перевернулось. Телепатия выкинула финт, показав такую деталь, что я аж чуть дар речи не потерял. Самка. Обычно умение выдавало только обрывки чувств и эмоций. Страх, гнев, голод. Но тут на тебе. Пол, как на ладони. Плюс 0,1 телепатия. Вот это да, пронеслось в голове. Что-то новенькое. Похоже, моя способность решила подкинуть сюрприз. И вряд ли это было просто так. Раз телепатия вывалила такое, значит, оно того стоит. Окинув взглядом спящую громадину, я убедился в своих догадках. В полумраке пещеры эта тварь казалась еще более устрашающей. Но теперь я знал, что перед нами не просто монстр, а некто женского пола. В волосатой туши теперь даже нечто женственное проступало. Или мне так просто кажется? «Дамы!» — обратился я к девчонкам, пытаясь скрыть свое удивление. «Тут такое дело. Это зверюга-баба!» Стелла, окинув взглядом чудовище, фыркнула. «Ну, с такой-то рожей ей вечно в девках ходить. Хоть бы макияжем запаслась, а то вид, прямо скажем, не ахти. Эта феечка, как всегда, выдала». Честно говоря, я даже не удивился. Эйна лишь хмыкнула. И? К чему это знание, хан? Ты решил с ней замутить? Надеюсь, нет? Да не, я хмыкнул. Просто как бы это сказать? Моя телепатия обычно не выдает таких подробностей. Так что, наверное, это неспроста. Как думаешь, Эйна? Я перевел взгляд своительницы на лохматое чудо, размышляя. Что-то подсказывало, что это важно. И, судя по всему, очень. — Посмотрим, чем нам покажет эта дама, — произнес я. — Готовимся, к красотке Кажется, нас ждет веселье. — Постой, постой! — тут же встрепенулась Стелла, удивленно глядя на меня. — Ты что, хочешь ее разбудить? — Нет, конечно. Я же не идиот. Я улыбнулся зеленокожей красотке, но уверен, что скучать не придется. И для начала необходимо понять, как такие милахи... При этих словах погладил по голове ближайшего пикуля, отчего тот довольно заурчал. «Связанный вот с этим!» — указал обеими руками на волосатую тушу. В ту же самую секунду монстр или монстриха. Можно ли вообще так выражаться? Хотя чего это я? В этом мире практически все можно. Заворочался. Отчего земля под нашими ногами заходила ходуном. «Нет, хан!» — вырвалась у Стеллы. «Ты все-таки идиот!» Когда лохматое чудовище сонно заворочилось, разбудив эхом пещеру, пикули, как по команде, поджали свои куцы и хвостики. Взревев что-то невнятное, зверюга взмахнула лапищей, задевая когтем каменный потолок. Сырая пыль, словно снег, посыпалась нам на головы. Бедные пескуны, перепугавшись не на шутку, бросились в рассыпную, жалобно повизгивая. Вся эта пушистая мелочь в мгновении ока исчезла в зияющей черноте тоннеля, откуда мы только что вылезли. — Всем стоять! — взревела Эйна. Она заслонила нас своей закованной в сталь спиной. Ее глаза, обычно такие теплые и добрые, сейчас пылали неистовой яростью. Губы превратились в тонкую линию, выдавая ее решимость. — Без паники! Я вас защищу! Меч в ее руке, казалось, сам жаждал крови. Я нахмурился, сосредотачиваясь. Надо было прощупать зверюгу ментально, понять, что у нее на уме. Голод! Да, это было ясно, как божий день. Усталость! Да кто бы сомневался! Но еще кое-что! Обида! Ощущение, что ее предали! И тоска! Это уже интересно! И еще скука! Ёлки-палки! Чего ей еще не хватало? Она голодна, устала, ей обидно, скучно, и ее предали, доложил я, торопясь. И, судя по всему, сильно, а вот это уже не к добру. Стелла, как всегда, не упустила возможности съязвить. Ну, хан, боюсь, что с таким букетом чувств на дружескую беседу можно не рассчитывать. Хочешь сказать, что эта гора шерсти сейчас устроит нам сеанс психотерапии, а потом сожрет, потому что ей скучно? На ее лице мелькнула знакомая ухмылка. «Да уж, это феечка. Теперь буду брать это слово в кавычки. Всегда умела разрядить обстановку». Я крепче сжал рукоять меча, вынув его из пространственного кармана. «Значит так, красотки!» — произнес я с твердостью в голосе. «Будем драться, но с умом. И если получится, подружимся. Эмми, держись рядом, не отходя ни на шаг». Эмми, бледная как смерть, лишь судорожно кивнула, вцепившись в мою руку. Кажется, мои слова ее ничуть не успокоили. Что ж, не всем же быть героями, но защитить ее я был просто обязан. Похоже, без боя нам отсюда не уйти, и пора было что-то решать. Но прежде надо успокоить эту обиженную зверюгу. Монстр, как будто в ответ на мою дерзость, вдруг перестал реветь. Он мотнул своей огромной лохматой головой, словно отгоняя последние остатки дремы. Шерсть, свалявшаяся в колтуны и местами облепленная землей, колыхалась, словно от порыва ветра. На миг мне даже показалось, что он сейчас чихнет, и тогда нам точно не поздоровится. Но к моей великой радости этого не случилось. Вместо этого зверь медленно опустился на пятую точку, И эта перемена позы была заметна, если бы не ее гигантский размер. Он, она, уселся, сложив перед собой огромные когтистые лапы. Маленькие черные глазки, до этого смотревшие в никуда, наконец сфокусировались на нас, прожигая взглядом, полным любопытства и какой-то детской наивности. «И это чудовище должно наводить ужас на тифлингов», — подумалось мне. «Да он же плюшевый!» Эйна, чувствуя неладное, лишь крепче сжала рукоять меча. Видимо, в моем поведении она заподозрила что-то нехорошее и явно не собиралась поддерживать безумные идеи. «Тихо!» — едва слышно скомандовала она, словно боялась спугнуть зверя. «Аккуратно отходим назад!» Но стоило мне сделать шаг в сторону спасительного туннеля, как зверь издал низкое утробное рычание. Оно пробрало до костей, заставив замереть на месте. «А ну, стоять, коротышка!» — словно бы говорила рычание. «Да уж, похоже на дипломатию этот мохнатый друг явно не настроен». Впрочем, даже это не помешало мне нагло ухмыльнуться. «Глаза боятся, а руки делают», — вспомнил я старую поговорку. «Не отступать же теперь в самом деле». Однако стоило нам вновь пошевелиться, как чудовище вскинуло когтистые лапы к сводам пещеры, а затем издало оглушительный рев, от которого в ушах зазвенело. «Воу! Кажется, оно обиделось!» — пронеслось у меня в голове. «Надо было как-то смягчить обстановку. Я уже было хотел выдать что-то пафосное, но, к счастью, вовремя остановился. Чудовище боится одиночества!» Эта мысль настолько настойчиво била по сознанию, что я даже пошатнулся. Впрочем, на ногах удержался, хотя и было чего падать. «Оно одинокое!» — снова выдавил я, стараясь придать голосу как можно больше уверенности. «Да-да, это мы понимаем», — тихонечко усмехнулась Стелла. «Но нам-то от этого что? Хочешь развлекать эту громадину? Если для дела, то придется». — полушепотом ответил я, не сводя внимательного взора с монстра. — А тот, точнее та, внимательно наблюдала за нами маленькими черными глазками. — И еще она недовольна тем, что мы ее разбудили, — произнес я. — Ох, ну простите, ваше высочество, если не дали вам поспать, — протянула Стелла, за что получила легкий тычок в бок от Эйны. Правда, так как наша воительница была во всеоружии, то зеленая красотка чуть было не улетела во тьму. «Эй, больно же!» — возмутилась Стелла. И ее крик явно не понравился монстрихе. Она снова вскинула лапы, поцарапав при этом потолок, и взревела. «И кто теперь идиот?» — с ехидцей прошипел я, обращаясь к Стелле. Но та лишь фыркнула в ответ. «Я стоял, застыв, как вкопанный». Эмми вжалась в меня, ее пальцы впились в рукав моей куртке. Эйна, Эйна просто окаменела. В общем, картина маслом, герои в полном... ну вы поняли. Тьма, окружавшая нас, вдруг зашевелилась. Из глубины туннеля, где-то в районе наших ягодиц, послышался знакомый писк. Но, черт возьми, это был не просто писк, а какофония писка. Словно сотни комаров, одновременно решивших устроить серенаду. А потом, словно из ниоткуда, на нас обрушилась волна этих пикулей. Пушистые комочки, которые чуть не сбили нас с ног. Словно огромный таран, они пронеслись мимо, волоча за собой все, что могли утащить у тифлингов. Мешки с зерном, окрока какие-то ящики, перевязанные веревками. Что за безумие вообще здесь творилось? Пикули, сгрузив награбленное прямо перед мордой чудовища будто бы получившего щедрую порцию объятий, тут же остановились, засуетились. Жалобно пища они стали окружать громадину. Их пушистые тела, казалось, вибрировали от волнения, а затем, словно по команде, из своих недр они извлекли огромное ведро. Откуда оно взялось, я так и не понял. Но оно появилось, как будто из воздуха. И вот тут-то началось самое интересное. Пикули принялись пожирать награбленное. Пожирать с таким аппетитом, что у меня аж заурчало в животе. Куда делась вся эта дикая злость, вся эта тревога? Остался один лишь гомерический хохот. Но уже через секунду они начали трястись, будто пытаясь что-то из себя выдавить. И потом плевать. Это был не просто плевок. Они выплевывали густую тягучую массу прямо в это самое ведро. Фу! Но одновременно по пещере разлился невероятный аромат. Сначала он просто щекотал ноздри, но потом... Боги! Как же это пахло! Сладковатый запах спелых фруктов, смешанный с чем-то терпким, чуть пряным, но при этом резким до дрожи. И тут Эйна... Резко втянув, воздух ахнула и обратилась ко всем нам. «Это... это же бойка!» В этот момент меня словно током ударило. «Не может быть! Это не просто брага, которую мы так опрометчиво хлебали в трактире. Это... это основа! Или, может быть, что-то другое!» Но от того, что мы так легко поддались на эту дешевую авантюру, стало не по себе. Стоило воительнице произнести эти слова как эми и она сама скривились, будто проглотили лимон. Стелла же, эта проклятая проказница, лишь ухмыльнулась, довольно наблюдая за тем, что происходит. «Ну что, подруги, — пропела она, — кажется, мы с вами выпили не просто пойло, а секретный ингредиент. Браво, хан, браво!» «Вот же стерва! Будто у меня был выбор!» — мысленно прошипел я, понимая, что попался в ловушку. «Да и откуда я мог знать?» Эйна, казалось, до сих пор не могла поверить в то, что сама же сказала. Ее лицо выражало смесь гнева, недоумения и разочарования. «Да, именно так. Вот сейчас я точно видел всю гамму чувств на ее лице». «Боги, хан, что происходит?» – прошепела она, не сводя с меня глаз. «Запах браги, на удивление, становился все приятнее». Он теперь смешивался с запахом влажной земли и чего-то еще. Чего-то, что я не мог понять. Но что-то внутри подсказывало, что это тоже как-то связано с этими пикулями и сбойкой. Я попытался ментально прощупать это огромное чудовище. Но, увы, опять ничего не вышло. Все те чувства, что я уловил до этого, исчезли, словно их и не было. Осталась лишь тишина. Я даже не знал, как подойти к этому существу, как с ним разговаривать, чего от него ожидать. Я знал, что нам нужно было как-то договориться, надо было убедить его, что мы не враги. Надо было! Ох, как же мне все это надоело! Но почему я должен был тащиться сюда, в эту чертову пещеру, да еще и пытаться что-то решать? За что мне все это? «Эй, зверь!» — крикнул я. Мы хотим с тобой подружиться. Мы пришли сюда не для того, чтобы навредить тебе. Мы просто хотим тебе помочь. Но чудовище, похоже, не собиралось вступать в диалог. Оно лишь моргнуло своими черными глазами, словно оценивая мои слова. А затем, когда ведро наполнилось, монстр-баба схватила его и одним махом осушила. Обалдеть! Только и смог протянуть я, широко распахнув глаза. «Да ты у нас алкоголичка!»